Не убивать, а лишь угнетать микробы и таким образом облегчать работу фагоцитом. «Флеминг мне сто раз повторял, что единственным истинным антисептиком будет такой, который приостановит размножение микробов, не разрушая ткани», — рассказывает Крадок. «В тот день, когда будет найдено такое вещество», — добавлял он, — «совершенно преобразятся методы лечения инфекций. Это было лейтмотивом всей его жизни исследователя». Вскоре Флеминг потребовал, чтобы крадок немедленно прекратил исследование над меркурохромом и занялся производством плесневого бульона. Сначала они выращивали пенициллиум на мясном бульоне при температуре 37 градусов. Но миколог Латуш сказал, что самая благоприятная для пенициллиума температура 20 градусов. В помещении, где работал крадок, поставили большой черный термостат. Крадок делал посевы спор плесени в плоские бутыли, которые служили для приготовления вакцины, и на неделю ставил их в термостат. Таким образом, он ежедневно получал от 200 до 300 кубических сантиметров бульона с таинственным веществом. Этот бульон он пропускал через фильтры зайца при помощи велосипедного насоса. Словом, пользовался совершенно кустарным методом. Флеминг изучал культуры, выясняя, на какой день роста, при какой температуре и на какой питательной среде он получит наибольший эффект от действующего начала. Аппаратура, усовершенствованная им во времена работы над лизоцимом, давала возможность измерить активность и концентрацию культур. Он заметил, что если хранить бульон при температуре лаборатории, его бактерицидные свойства быстро исчезали. Значит, чудесное вещество было очень нестойким. Он обнаружил, что она становилась более стойким, если щелочную реакцию бульона приблизить к нейтральной. Наконец, Флемингу удалось подвергнуть свой бульон испытанию, которое не мог выдержать ни один антисептик, а именно определению токсичности. К его великой радости, которую он, впрочем, не высказал, оказалось, что этот фильтрат, обладающий огромной антибактериальной силой, для животных, видимо, очень мало токсичен. Внутривенное введение кролику 25 кубических сантиметров этого вещества оказывало не более токсическое действие, чем введение такого же количества бульона. Пол кубического сантиметра бульона, введенного в брюшную полость мыши весом в 20 граммов, не вызвали никаких симптомов интоксикации. Постоянное орошение больших участков кожи человека не сопровождалось симптомами отравления, и ежечасное орошение конъюнктива глаза в течение всего дня даже не вызвало раздражения. Ин витро это вещество, разведенное в 600 раз, задерживает рост стафилококков, но не нарушает функции лейкоцитов, так же как и обычный бульон. Все это становилось в высшей степени интересным. «Наконец-то перед ним был антисептик, о котором он мечтал», – рассказывает Краддок. «Он нашел вещество, которое даже в разведенном виде оказывало бактерицидное, бактериостатическое и бактериолитическое действие, не причиняя вреда организму». Как раз в это время Краддок страдал синуситом – воспалением придаточных пазух носа. Флеминг промыл ему носовую пазуху пенициллиновым бульоном». В его лабораторных записях помечено. 9 января 1929 года. Антисептическое действие фильтрата на придаточные пазухи Краддека. Первое. Посев из носа на агар. 100 стафилококков, окруженных мириадами палочек Пфейфера. В правую придаточную пазуху введен кубический сантиметр фильтрата. Второе. Посев через 3 часа. Одна колонна стафилококков и несколько колоний палочек Пфейфера. Мазки столько же бактерий, сколько и раньше, но почти все они фагоцитированы. И так даже сильно разведенное это вещество убивало почти все стафилококки. То, что оно не оказывало действий на палочки Пфейфера, Флеминга не удивило, ведь они были из тех микробов, которые при первых же опытах проявили устойчивость. Первая скромная попытка лечения человека неочищенным пенициллином дала неплохие результаты. Крадек попробовал также выращивать пенициллин на молоке. Через неделю молоко скисало, и плесень превращала его в нечто вроде стильтона. Сыр того же типа, что и рокфор. Это сравнение, наверное, не понравится ни сыроварам рокфора, ни стильтона. Этот сыр был съеден Крадеком и еще одним больным, без дурных и без хороших последствий. Флеминг попросил разрешения у коллег по больнице испробовать свой фильтрат на больных с инфицированными ранами.